Имя было не очень благозвучное, но я придумал его только на период моего общения с Вульфом, до того, как я начну свое основное предприятие. Прекрасно. Глядя в зеркало, я ощупывал свое измененное лицо. Боже, наконец-то я могу выпить, прошептал Вульф позади меня. Он сидел на своих уже упакованных чемоданах, Последние несколько дней он таскал медицинский спирт, пока я не смешал его с капелькой своего любимого раствора. И теперь он был сильно озабочен вернуть обратно извергнутое наружу. Отдайте мне остаток денег, и с вашего разрешения я уеду отсюда. Терпение, доктор, сказал я. Я сунул ему пачку банкнот. Он сорвал банковскую упаковку и начал быстро их считать мелькая пальцами. Не теряйте времени, сказал я. Но он продолжал считать. Я написал украдено на каждой банкноте таким составом, который будет флюоресцировать, когда банк положит ее под ультрафиолет. Он внезапно остановился и побелел. Мне надо было напомнить ему о его изношенном сердце, которое могло отказать от сильного волнения. Что значит украдены?» — спросил он немного погодя. То и значит, Все деньги, которые я заплатил вам, были крадены». Его лицо стало еще белее. Я был уверен, что при таком кровообращении он не доживет до 50. Да вы не расстраивайтесь, я расстался с ними без всякого сожаления. Но почему? спросил он наконец. Законный вопрос, доктор. Долг платежом красен. Я пошлю ту же сумму в неиспорченных кредитках вашей подружке Зене. Я чувствую, вы очень многим обязаны ей за все, что она для вас сделала. Он свирепо посмотрел на меня, а я начал сбрасывать с обрыва аппараты и хирургическое оборудование. Я старался не поворачиваться спиной вблизи него. Остальные предосторожности были сделаны раньше. Когда, взглянув мельком, я заметил на его лице скрытую усмешку, Я понял, что пришло время выложить все до конца. Аэромобиль будет здесь через несколько минут. Мы улетим вместе. С сожалением должен информировать вас, что по прибытии во Фрайбургбат у вас не будет времени отыскать Дину, избить ее и отобрать у нее деньги. Выражение его лица отчетливо сказало о том, что именно это он и задумал. Я продолжал, надеясь, что он будет мне благодарен за столь тщательное и откровенное изложение этой криминальной истории. У меня все рассчитано по минутам. Сегодня из космопорта отправляются два звездолета. через минуту один после другого. Я закажу билет на один из них для себя, а вот ваш билет на другой. Я заплатил за него заранее, не рассчитывая, конечно, получить за него благодарность. Он взял билет с неподдельным интересом старой девы, подобравшей дохлую змею. Стремительно торопиться, Простите, за рифму, вам крайне необходимо. Через несколько минут после вашего отлета в полицию будет доставлен пакет с описанием вашего участия в операции. Дорогой доктор Вульф переваривал все это, пока мы ждали вертолёт. И судя по кислому выражению его лица, не находил способа улизнуть. В течение всего полета он скрючился в своем кресле и не сказал ни слова. По прибытии он без скандала и проклятий пересел на свой корабль. Я же просто двинулся в сторону своего и, не дойдя до него, повернул назад. Я также не собирался покидать Фрейбур, как и доносить в полицию о нелегальной операции. Эта ложь была необходима, чтобы спровадить отсюда доктора алкоголика в его одинокое путешествие к цирозу печени. У меня не было никаких причин уезжать. Наоборот, у меня были причины остаться. Ангелина все еще была на этой планете, и я не хотел никаких помех при ее поисках. Может быть, это выглядело самоуверенно, Но я почувствовал, что хорошо узнал Ангелину за это время. Наши маленькие порочные мозги во многих случаях крутились синхронно, и я был абсолютно уверен, что могу с большой достоверностью предсказать ее действия. Во-первых, она в восторге от моего кровавого убийства. Она получает такое же удовольствие от трупов, как другие девушки от новых платьев. Она уверена, что я мертв, и это облегчит мне ее преследование. Конечно, я не сомневался, что она примет естественные предосторожности против полиции и других агентов корпуса. Но они не знали, что она на Фрейбуре, и не было оснований связывать мою смерть с ее присутствием. Следовательно, она не убежит, а останется. но с измененной внешностью и в каком-то новом качестве. В том, что она захочет здесь остаться, у меня не было ни малейшего сомнения. Фрейбор эта планета, кажется, специально созданная для специальных операций. Ничего подобного я не встречал за свои годы шатания по нашей вселенной. Грубая смесь старого и нового. В старом феодальном Фрейбуре, Незнакомец сразу же привлечет пристальное внимание. На современных планетах Лиги, компьютеры, механизация, роботы и бдительная полиция тоже оставляют мало возможностей для незаконных операций. И только там, где эти две различные культуры смешиваются, для этого появляются реальные возможности. Эта планета достаточно спокойна. Тут мы можем не скупиться на похвалы экспериментам Лиги. Прежде чем внедрять антибиотики и компьютеры, они убедились, что закон и порядок твердо установлены. Тем не менее, возможности криминала остаются, если знаешь, где искать. Ангелина знала, где искать. я тоже. Однако после нескольких недель бесплодных поисков я встал перед очевидным фактом, что мы ищем разные вещи. Я не могу сказать, что время прошло бесполезно, так как открыл бесчисленные возможности для прекрасных прибыльных дел.